Таким образом, сын купца Прохор Петрович Громов был по суду оправдан. Это стоило ему большой душевной передряги и около 15 тысяч рублей денег, оставленных при посредстве ловкого Иннокентия Филаточа в несчастном городишке. Ибрагима взяли под стражу. Черкес уходил из зала суда прямым путем На каторгу, в каком-то умственном помрачении, скрежеща зубами, он крикнул Прохору, «Проклятый ты человек! Будь проклят!» Но Прохор, как камень, он принял удар и не погнулся. Часть четвертая Ты помнишь, читатель, ту бурную ночь, когда смертью погибла Анфиса? Над всей тайгой, над всем миром, тогда гремела гроза, ударила молния, и в одночасье сгорела хибарка, когда-то построенная Прохором Громовым.